Бриллиантовая колесница В этой истории мы расскажем о том, как прошла свадьба Алексея и Кристины в конце лета в ресторане «Раздолье», что на левом берегу реки Дон. К сожалению, перед встречей с нами невеста уже получила негативный опыт в общении с другим агентством. Конечно, любой человек, хоть как-то связанный со сферой организации мероприятий, понимает, что от ивент-агентства с названием «Бриллиантовая колесница» надо бежать. Или уезжать, может быть, даже на этой самой колеснице. Но никак не доверять таким людям свой самый важный день. Ладно, решили мы, спишем все на неопытность, кристины Первая встреча продлилась три с половиной часа, И добрую половину этого времени мы успокаивали наших молодоженов, что все не так страшно, что в 2017 году цивилизация добралась и до Ростова, и не все диджеи имеют только шнуровые микрофоны, волочащиеся через весь зал, что отсутствие ярко-розового цвета в декоре не является смертным грехом. Наконец, что давно придумали более удобные способы доставки гостей к месту банкета, чем две «желтые газели» с 36 маршрута. Мы общались много и страстно, но в какой-то момент поняли, что невеста не может расслабиться до конца. Бриллиантовая колесница сделала свое черное дело. Начинать исправлять ситуацию мы решили с декора. Дело в том, что Кристина поделилась с нами своим пристрастием к нежным, пастельным тонам. Результатом всеобщего штурма стала концепция «Кроун-Пич-Уэддинг». «Королевская персиковая свадьба». Почему королевская? Дело в том, что корона была очень важным символом для невесты. Кристина в свое время стала мисс Ростов. Кстати, может быть, именно поэтому вся мужская часть нашего коллектива старалась не пропускать ни одной встречи с невестой, а наш пожилой водитель Армен Ашотович настойчиво предлагал свои услуги в подборе тканей для оформления. Нужное нам кружево прибыло из Италии спустя три недели и несколько часов переговоров по скайпу. И мы принялись за отшив. Сухие цифры. 59 метров кружева в работе, 142 часа ручного сшива, плюс 110 салфеток из шелка персикового цвета. Что там еще? Четыре газели ярко-рыжих кал, сервировочные подтарельники по специальному заказу, необходимая печатная атрибутика и многое другое. Также мы сделали для себя очень важный вывод, который родился сам собой уже после проведения этой памятной свадьбы, и мы до сих пор думаем вытатуировать его у Димы на спине, чтобы никогда не забывать. Вывод был очень прост. Мы доведем мероприятие до конца и выложимся на 100%, Но это последний раз, когда ведущие регистраторы уже утверждены невестой, и за качество их услуг мы ручаться не можем. Потому что, знаете ли, не очень хорошо, если регистратор опаздывает на свадьбу на 40 минут. Видимо, добираться пришлось на бриллиантовой колеснице. Вообще, когда Светлана, по возрасту больше бы подошло Светлана Михайловна, появилась на площадке, мы все как по команде посмотрели по сторонам потому что цыгане по одному обычно не ходят. А из цыганских атрибутов Светлана имела при себе три самых главных. Несколько золотых зубов, множество ярких шуршащих одежд и неописуемую наглость. Для обряда в конце церемонии регистрации нужен был бокал с чистой водой. Светлана абсолютно серьезно предложила налить воды из-под крана, ведь через час все равно все пьяные будут. Судя по исходившим от регистраторши ароматам, для нее свадьба началась как раз час назад. Вскоре после Светланы прибыл ведущий, Евгений Добровольский, коротко отрекомендовался молодой человек. Когда Евгений вышел из гримерки, полностью готовый к началу, нам очень захотелось сделать для него что-нибудь хорошее, например, объяснить подробно понятие «пастельные тона». Но синий пиджак, красный платок и зеленые носки Евгения сразу давали понять, кто на этом празднике самый стильный и кому не нужны наши глупые советы. В целом, в этот вечер мы старались, чтобы аура бриллиантовой колесницы, витавшая над нашим праздником, не была заметна гостям. И нам это удалось. Удалось доказать сотрудникам заведения, что у нас не конференция факиров, Если в графины с соком попали осколки случайно разбившейся посуды, то сок лучше поменять. Также мы справились с не совсем адекватным администратором, которая, судя по всему, хотела, чтобы брачная ночь была не только у молодоженов, но и у нее. Причем неважно, кто из мужчин составил бы ей компанию. Пятеро наших сотрудников, присутствующих на мероприятии, сориентировались очень быстро. Образовались две пары, которые весьма правдоподобно изображали влюбленных фотографу диме которому пары не досталось пришлось до конца вечера изображать не совсем натурала дима рисковал больше всех ведь неизвестно что опаснее сдаться любвиобильной администраторши или вызвать подозрение у ростовских друзей жениха но в итоге все получилось просто отлично Все необходимые трогательные и веселые моменты были соблюдены, свадьба прошла на одном дыхании, а в финале гости торжества получили милые комплименты, сувенирные коробочки с ароматным качественным чаем, инициализированные именами молодых. А что получили мы? Пару десятков мозолей, галлоны кофе, разряженные телефоны и, конечно, большой опыт. Но главное — Мы сделали этот торжественный день и разделили счастливые моменты с молодыми.